Глава 1. Я катастрофически опаздывала. Снегопад, обрушившийся сегодня на столицу, не оставлял никаких шансов. Транспорт стоял, тротуары исчезли под сугробами, а пешеходы походили на снеговиков. Для коммунальщиков же по традиции зима пришла внезапно, в декабре. Поэтому ситуацию разруливать никто не спешил. Зато я, ой, как спешила! В дверь меня внесло вместе со снежным вихрем. Я отряхнула капюшон и устремилась к лифтам, на ходу бросив сонному охраннику. Я на собеседование. Так, какой там этаж, вроде шестой. Я нажала на нужную кнопку, и лифт, старый, как и само здание, кряхтя поехал вверх. Внезапно он вздрогнул, остановился, и свет погас. Только этого мне не хватало. Я была настолько зла, что не успела испугаться, только со всей силой забарабанила пальцем по кнопке. И, о чудо, свет вновь зажегся, а лифт двинулся дальше. В следующий раз он остановился на каком-то этаже. Номера нигде не был обозначен, но я надеялась, что меня привезли по адресу. Тускло освещенный коридор пустовал. Где-то вдалеке нервно моргала лампочка, словно в фильме ужасов. «Ну и местечко!» — пробормотала я, ища хоть какой намек на нумерацию кабинетов. «Не Москва-Сити, конечно, но ладно!» Я дёрнула за ручку одну дверь, вторую — закрыто. Наконец заметила под третью полоску света и взбодрилась. «Простите, здесь проходит собеседование!» С порога поинтересовалась я. Пожилая грузная дама в блузке с объемным жабо посмотрела на меня, приспустив на кончик носа круглые очки. Вы опоздали, заявила она, недовольно постучав ручкой по столешнице. Простите, снегопад, покаялась я. Садитесь. Дама милостиво кивнула в сторону свободного стула. Два других уже были заняты. На одном сидела брюнетка с острым носом, В чёрном плаще накидки и шляпки с вуалью. На втором русоволосая нифа в длинном голубом платье и белой пушистой шубке. Я заволновалась. Разве в объявлении говорилось, что надо приходить в образе? Мамочки, ну я и лохушка. Так, ладно. Брюнетка явно претендует на роль шапокляк. Она мне не конкурентка. А вот другая... Черт, «Снегурочка, как пить дать?» «Эх, Варя, ну как же так?» Я с досадой посмотрела на свои джинсы, заправленные вуги и пуховик, с меховой опушки которого на пол печально стекал растаявший снег. «Итак, Ронни, уже завтра каждая из вас получит имя своего клиента», «важно произнесла дама Жабо». «Их вам огласит сама королева Алита». Наше агентство находится под ее патронажем, поэтому ей решать, кто удостоится чести здесь работать, а кого ждет более печальный исход. Все клиенты – непростые персоны, весьма важные, я бы сказала. Поэтому придется потрудиться и проявить все свои лучшие профессиональные качества. Я честно пыталась понять, о чем она говорит, даже изобразила на лице вежливое внимание. «Что за Рони, Какая королева? Какие клиенты?» Или «Это проверка, да? Как мы умеем импровизировать? Включаться в представление, так сказать?» Правда, на сценарий новогоднего утренника это не сильно тянуло, а на участие во взрослой вечеринке я как-то не рассчитывала. А теперь давайте перейдем к подписанию договоров, и вас отведут в ваш новый дом. Между тем продолжила дама. «Нет, это слишком странный спектакль. И где тут импровизировать?» Я покосилась на конкуренток. Они сидели со спокойным выражением лица, будто так и надо. А девушка в голубом платье и вовсе улыбалась, наматывая на палец прядь волос. «Выходит, нас всех троих берут на испытательный срок?» осенила меня. «Ну, конечно!» Дама будто возмутилась моей глупости. «Как без испытательного срока?» Я так и подумала. В этот момент она была настолько похожа на мою бывшую училку по математике, которой боялась вся школа, что я невольно стушевалась. «Ронья Валериана Крокс, вы первая!» Дама подозвала к себе шапокляк. «Валериана Крокс». Я спрятала улыбку, прикрыв рот рукой но ну, родители и удружили ребёнку с таким имечком. Ронья Белла Парадис. Теперь вы. Райская красавица, значит. А, может, это сценический псевдоним? Как и Крокс? Красавица спорхнула со стула, взмахнула перьевой ручкой и поставила на листе закорючку. Ронья Барбара Винтер. Я даже не приняла это на свой счёт продолжая коротать время за разглядыванием лепнины на стенах. «Ронья Барбара Винтер!» Уже громче повторила дама и возрилась на меня. «Это вы мне?» «Не поняла я». «А кому же еще?» Ее брови сошлись на переносице. «Ну точно наша математичка!» «Но это не мое имя!» «Я все еще пыталась сохранять спокойствие...» хотя все происходящее вокруг начинало попахивать чем-то ненормальным. «Меня зовут Варвара. Варвара Морозова». Повисла пауза. «Хотите сказать?» Голос дамы слегка охрип. «Вы не Барбара Винтер из Эсмара?» «Нет, я Варвара Морозова из Москвы». Кашлянула я. Кто его знает, где находится этот Эсмор? Может, в Австралии? Земля? Дама нервно глянула на дверь. Вода? Брякнула я в ответ первое, что пришло в голову. Ибо я уже совсем ничего не понимала. Я спрашиваю, вы из мира, Земля? Взвелась дама. Вы хотите сказать планеты? Вкратчиво уточнила я. Да. Планета Земля, Солнечная система, Галактика, не знаю. Кажется, у бедной женщины помрачение рассудка. И спорить в такой ситуации нельзя. Но почему молчат другие девицы? Им все кажется нормальным? Ох, двуликая идара! Вдруг тяжко вздохнула дама, снимая очки. Как же так? Как же так? Затем она щелкнула пальцем по прозрачному шару, который стоял на ее столе. Я была приняла его за сувенир, но он вдруг засветился фиолетовым. В следующую секунду дверь открылась, и на ее пороге вырос крепкий парень с небесно-голубыми глазами, которые обрамляли густые темные ресницы. Одет он был просто. Белая рубашка, серые брюки... Разве что смущали подтяжки, которые смотрелись на этом красавце слишком старомодно. «Ронья Хлоя?» «Вызывали?» Обратился парень к даме, улыбаясь. «Да, Витольд», — махнула та. «Проводи Ронью Крокс и Ронью Парадис в их дом. А вы, Ронья?» — она в меня ручкой. «Останьтесь». Я еще раз оценила обстановку, которая нравилась мне все меньше. Сумасшедший дом какой-то. Две другие иронии уже вышли вслед за парнем в подтяжках, и я тоже подскочила со стула. Знаете, я, наверное, тоже пойду. И направилась к двери. Домой. Не так уж мне нужно это место Снегурочки. Да, Новый год на носу, а я без работы, но попробую еще поискать что-нибудь. В конце концов, на этом подозрительном ивент-агентстве свет клином точно не сошелся. Я открыла дверь и замерла, обескураженно оглядываясь. Это был совсем не тот обшарпанный коридор, по которому я шла менее получаса назад. Персиковые стены, мягкие скамеечки, красивые люстры. А за окном, напротив которого я как раз стояла, Виднелась заснеженная старинная улочка. Первый этаж. Никак не шестой. «Переход ваш мир уже закрылся». Услышала я сзади печальный голос дамы с жабо. «Что значит закрылся?» Я обернулась. «Какой переход?» Дама вздохнула и уже знакомым жестом показала на тот же стул. «Присядьте, Ронья». Я на негнущихся ногах вернулась к стулу, опустилась на него, ощущая приближение паники. Что происходит? Куда я влипла? И куда делся прежний коридор? Дама достала носовой платок, неспешно протёрла им свои очки и только потом заговорила. Вышло недоразумение. Каким-то образом, вместо Барбары Винтер из мира Эсмар к нам попали вы. Из мира Земля. С этим будет, конечно же, разбираться управление Межмирья. Позже. Виновные, кто открыл портал в другой мир, тоже будут наказаны. Но, увы, вас вернуть в ваш мир я пока не могу. Переход был односторонним. На это нужно время. И разбирательство. А тут еще королева. О, двуликая Идара! Она потерла виски, думая о чем-то своем. «Как я ей признаю, что третьей ассистентки не будет?» «О чем вы вообще? Я хочу домой!» — воскликнула я. «Только не истери, Варя!» «Не истери!» — одернула себя. «Надо успокоиться. В панике можно наломать дров». «Вас кто-то ждет дома?» — уточнила дама. Теперь задумалась я. Отец в другом городе, с другой семьей, мамы, увы, третий год как нет. Сестер-братьев тоже никогда не имела. Лучшая подруга теперь невеста моего бывшего жениха. И работы нет. Прекрасные итоги уходящего года, Варвара. Но этой наглой даме ведь и не нужно всего знать, правда? «Да, меня ждут дома», — заявила я. и много кто». Меня будут искать. Нет, маловероятно. Будут переживать. Увы, если только мои фиалки, которые останутся без полива. Очень сочувствую вам, Ронья. Дама развела руками. Но что есть, то есть. Да и вы сами виноваты. Не следует открывать двери, которые не знаете, куда ведут. Я шла на собеседование, и вы же подтвердили, что оно здесь проходит возмутилась я потому что ждала другую кандидатку не вас женщина снова постучала ручкой по столешнице значит так как вас звать вы сказали варвара морозова процедила я значит так роья варвара предлагаю помочь друг другу ее серые глаза уставились на меня через стекла очков вы мне я вам И каким же образом? Я нервно усмехнулась. Вы займете место Барбары Винтер, а я подумаю, как бы быстрее вернуть вас домой. Мне надо ею притвориться? Не поняла я. Нет, мы просто поменяем ее имя на ваше в договоре. И что же я должна делать? С опаской уточнила я. Что за договор? Может, там что-то противозаконное или аморальное? Ведь упоминались какие-то клиенты, высокопоставленные. Ох, только бы это было не то, что первое лезет в голову. Видите ли, у нас брачное агентство, учрежденное самой королевой. Важно отозвалась дама. Королева учредила брачное агентство? Переспросила я недоуменно. Ей что, заняться больше нечем? Да, у нее огромное сердце прозвучало в ответ, и она мечтает, чтобы все одинокие люди в мире нашли себе пару и стали счастливы. Она бы занималась этим сама, но у нее нет на это времени, сами понимаете. Не очень, конечно, но допустим. Поэтому она ищет себе ассистентку, правую руку, так сказать, которая будет также одержима желанием принести в этот мир еще больше счастья и любви. Ну, этого добра в любом мире не хватает. Мы отобрали кандидаток в разных мирах, лучших из лучших. Простите, а почему в других мирах? В вашем разве нет достойных кандидатур? Вклинилась я в поток ее пафосной речи. Увы, кашлянула она. Королеве не удалось найти достойную кандидатуру среди наших девушек. И вот решила попытать удачи в других мирах. Мы разослали объявления, просмотрели сотни анкет и, наконец, отобрали трех, кто может попытать удачу. И что ж такого удачного в этой должности? Я все еще с трудом понимала, в чем логика. Стать приближенной королевы самого известного и богатого государства не только нашего мира, но и далеко за его пределами. Этого мало? А с этим множество привилегий? «И, конечно же, возможность выйти замуж за достойного мужчину», – перечислила дама. «Ну и опять же, руководство брачным агентством, свой дом, высокое жалование, возможность пользоваться услугами королевской швеи, модистки, парикмахера, целителя, скидки во все развлекательные заведения, как вип-персоны и многое другое». Я вздохнула. «Для тех, кто в теме, все это, наверное, и правда очень завлекательно. Для меня же пока просто сон. Дурной сон». «Так в чем же будет наша помощь друг другу?» Вернулась я к тому, что меня волновало куда больше. «Вы пока поучаствуете в испытаниях королевы, а я подумаю, как быстрее вернуть вас домой», просто ответила она. «Но имейте в виду, «Я небольшой большой спец в устройстве личной жизни, ни своей, ни чьей-либо другой», — предупредила я. «Боюсь, провалюсь на первом же испытании». «Так, может, это и к лучшему», — женщина улыбнулась. «Если провалитесь, то быстрее попадете домой». «Ну», — протянула я, приободрившись, — «провалы — это по моей части. Что нужно сделать?» «Подписать вот здесь». И ко мне подвинули лист бумаги, а с ним изящную перьевую ручку. Я колебалась всего секунду, после чего размашисто вывела свою подпись. В конце концов, я уже и так попала и пропала.